Мне невыносимо сидеть заперти в этом проклятом доме. Только до утра, милый. А тогда заклятие спадет, и мы сможем уйти. Я не выдержу так долго. Он внимательно посмотрел на жену. Взгляд его был нежным, но странно далеким. «Элен, дорогая моя, что бы ни случилось, я люблю тебя. Никогда не сомневайся в этом. И я тоже люблю тебя, Рот. Но не говори больше. Виновата жара. Из-за нее тебе нехорошо». «Нет». Не только жара. Его лицо свела мгновенная судорога, глаза защурились. Элен пришлось схватить его за плечо, чтобы он не упал. «Рот, что с тобой? Тебе больно?» Он оттолкнул ее, и она отступила. Хайтаур раскачивался из стороны в сторону, согнувшись чуть не пополам. «Уходи отсюда! Уходи от меня, прошу тебя!» «Рот, что случилось?» «Больно, больно, Элен! Это все лунный свет! Беги, Элен, беги!» «Нет, я не могу бросить тебя, рот!» И тогда он повернул свою косматую голову и взглянул на нее. Глаза Эллен расширились, во рту пересохло. Он хрипло зарычал. В воздухе запахло шерстью животного и мускусом. Эллен бросилась бежать. Оборотень схватил ее прежде, чем она успела выбежать из библиотеки. Сталкер налил себе новый бокал и задумчиво посмотрел на каминные часы. «Они почему-то задерживаются», – констатировал он. «Но сколько можно искать один единственный кинжал и несколько трав?» «Прошло еще не так много времени», – возразил Хок. «Через несколько минут пойдем посмотрим». Сталкер кивнул и попробовал вино. Фишер ходила вдоль стены. Хок улыбнулся. Изабель никогда не любила ждать. Дориман сидел в кресле, отодвинувшись от Кэтрин как можно дальше, сжав ладони между коленями. Он старался не смотреть в ее сторону, Но взгляд то и дело возвращался к скадерке, которой накрыли тело. Хок нахмурился. Дориман плохо владел собой, но в сложившейся ситуации вряд ли его можно упрекнуть. Напряжение и неопределенность действовали на всех. Ночь казалась бесконечной. Вот-вот кто-нибудь не выдержит. Хок покосился на часы и закусил губу. Гонд отсутствовал слишком долго. Ну хорошо, наконец решил он, пора. Идти осторожно, не отвлекаясь и не паникуя, если даже что-то случится в пути. Сталкер схватил меч, еще не успел подняться. Хок хотел его остановить, но передумал. Если на них нападут, опыт сталкера очень пригодится. Хок направился к двери, и Фишер распахнула ее перед ним. Заметив, что она уже обнажила меч, Хок усмехнулся. Он достал свой топор и осторожно вышел в холм. Дверь в библиотеку слегка приоткрыта. В холле никого. Хок ногой распахнул дверь и замер. На полу бесформенной грудой лежало тело Элен Хайтауэр. Горло ее было разорвано. В комнате не было ни Гонта, ни лорда Родерика. Хок осторожно двинулся в вглубь библиотеки. Фишер молча последовала за ним. Свет лампы играл на лезвие ее меча. Хок подошел к двери в лабораторию и почувствовал, что волосы у него начинают шевелиться. Дверь была приоткрыта. Гонт ни за что не оставил бы ее открытой. Из лаборатории внезапно раздался волчий вой, затем звон бьющегося стекла и хруст дерева. Хок рванулся вперед и распахнул дверь. Оборотень цепился в горло сукуба, и они катались по полу, кусая и царапая друг друга. Налетев на деревянную скамью, они опрокинули ее. Оборудование полетело на пол и разбилось. Хок взглянул на пентаграмму в углу. Ее голубые линии померкли и местами стерлись. Гонд неподвижно лежал на полу. Хок бросился к нему, не выпуская Сукуба и оборотня из поля зрения. Фишер и Сталкер с мечами в руках охраняли выход. Дориманд испуганно выглядывал из-за них. Сукуб бросился на оборотня, стремясь разорвать его когтями. На боках зверя появились длинные кровавые следы, но через мгновение они закрылись. Глаза Сукуба сверкнули, вокруг оборотня заплясало пламя. Но магический огонь не мог повредить ему. Он бросился на женщину-демона, и его ужасные когти распороли ее прекрасную кожу. Но она не сдалась и зубами впилась в него. Он взывал от более ярости, отбросил ее от себя, и они закружили по лаборатории, готовясь к новой схватке. Фишер подняла меч, и двинулась было к ним, но Хог сделал ей знак оставаться на месте. Сталь – не защита от оборотней демонов. Гонд медленно пошевелился. Хог помог ему подняться, придерживая чародея за плечи. На чародея заметно несколько порезов и царапин, но в целом он, казалось, не пострадал. Хок слегка тряхнул его. гон застонал и попытался сесть. В это время женщина-демон закричала, потому что оборотень схватил ее и одним движением мощных челюстей перегрыз ей горло. Самым поразительным было то, что суккуб не умерла. Она стояла, прислонившись к стене. Кровь заливала ее грудь. Оборотень снова бросился на нее, цепился когтями в ее тело и стал рвать его на куски. И тогда Гонд произнес слово власти. Только после этого суккуб безвольно сползла вниз и бездыханная распростерлась на полу. Оборотень понюхал безжизненное тело и успокоился. Я должен был сделать это, тихо сказал Гонд. Она была в моей власти и не могла умереть, пока я не отпущу ее. Я не хотел отпускать, но видеть ее страдания, слезы потекли по его лицу. Но чародей не замечал их. Хок схватил его за руку и рывком поднял на ноги. «Серебряный кинжал», – прошепел он. «Вы нашли его?»